Глава шестая «Это не совпадение, и удача тут ни при чём». «Что это было?» — спрашивает Лукас, возникая рядом вместе с Диланом и Сэмом. «Будь осторожнее, или о том, что у тебя есть волшебный ключ, узнают даже в Антарктиде», — предостерегает меня Сэм. «Он просто светится?» Отвечаю я и бегу, как ни в чем не бывало, чтобы учитель больше не окликал нас и не обращал внимания. Нужно будет проверить, подходит ли он к этому замку. «Ну, не знаю, готовы ли я к тому, что нас еще больше накажут», — пыхтит рядом Кэти. В молчании мы наматываем круги по двору. Когда я снова оказываюсь перед сараем, ключ как будто бы еще больше беспокоится. Он все так же трепыхается на груди, словно передавая мне что-то морзянкой. «Придумала!» — восклицаю я, и мои друзья вздрагивают. «Мы спрячемся в раздевалках и дождемся, когда остальные вернутся в класс. Двор опустеет, и мы сможем спокойно все разведать». «Ух ты! У неудачницы появилась вполне приличная идея!» — изумляется Лукас. Закачу вечеринку в тот день, когда он будет полностью со мной согласен. Урок мы заканчиваем крайне воодушевленными, а еще красными, как помидоры. Ярче всех олеют щеки у Кэти и Лукаса. Мы с подругой скрываемся в женской раздевалке и переодеваемся со скоростью света. А затем, убедившись, что никто из одноклассниц не обращает на нас внимания, мы прячемся в душевой». Ждем, когда все уйдут на следующий урок. На всякий случай аккуратно выглядываем. Мы одни. Больше во дворе никого нет, даже учителя. Мальчишки тоже выходят из своей раздевалки. И мы улыбаемся друг другу не в силах поверить, что наш план сработал. Похоже, нам просто невероятно повезло. «Сэм и Дилан, посторожите. Следите, не идет ли кто сюда». «Кэти и Лукас, помогите мне с ключом». «Тебе нужна помощь, чтобы открыть дверь?» — смеётся Лукас. «Хочешь тоже идти сторожить?» «Нет, нет». Я так и думала. В кои-то веки поквитаюсь с ним. Хватит с меня его шуточек. «Всё чисто», — сообщает нам Дилан. «Стоит мне снять цепочку, ключ снова начинает светиться, как путеводный огонёк из волшебной сказки». Замочная скважина отвечает ему свечением и притягивает к себе ключ, как супермощный магнит. «Вот это да!» — шепчет Кэтти, сияя улыбкой. «Нужно вставить ключ в замок. Это станет решающим доказательством», — бормочет Лукас. «Решающим доказательством будет портал, который перенесет нас в Каприю», — уточняю я. Ключ практически сам проскальзывает в замочную скважину, Раздается щелчок, и мне приходится надавить на ключ. Замок немного заржавел. Невероятно. Этот ключ только что открыл дверь, в которой установлен совершенно другой замок. Это доказывает, что каприйский ключ может отпереть любую дверь. Дверь сама собой распахивается, и нас заливает знакомым ослепительным светом. Становится холодно и пыльцы, которую мы в прошлый раз приняли за снег из блёсток, появляется всё больше и больше. Поднимается ветер, затягивающий нас внутрь. «Ух ты! Ещё один портал в Каприю!» К нам присоединяется Сэм и Дилан. «Мы готовы вернуться в королевство моей бабушки. То самое, откуда она сбежала, чтобы жить в нашем мире» то самое, которым сейчас правит злая королева Кристалл. Мы победим ее и спасем Эмму, Анцеля, порабощенных детей и всех жителей Каприи. Идем же. Полные решимости мы буквально прыгаем в портал. Поток ледяного воздуха несет нас по сияющему голубоватым светом проходу, в котором, кажется, царит невесомость. А где-то вдалеке... Звенят колокольчики.